«Ты же знаешь, что...» И не заканчивает фразу. Неандерталец прямо-таки взрывается в своем мощном теле. «Что?» «Мы, зрители, ерзаем на краешке наших метафорических кресел». «Кажется, мне не следовало сюда приходить». С этими словами Алекс разворачивается и бьет неандертальца прямо по морде. Зал замирает. «Неандерталец падает на задницу и отползает по полу. Вы, наверное, думаете, что мы, зрители, напуганы, но мы, похоже, просто испытываем нарастающую неловкость, во всяком случае, какую-то разновидность неловкости, что-то вроде секса на виду у всех. Насилие в кино проходит гладко и уверенно, оно хорошо поставлено и отрепетировано, а тут все идет неуклюже и как-то сомнительно. Вызывает неловкость». «Неандерталец вынимает из пиджака пистолет». «Ладно. Теперь мы напуганы. Все замерли, словно не в состоянии шевельнуться. То есть мы и прежде не двигались, но теперь нами овладело чувство самосохранения. Замереть и не двигаться». «Неандерталец как будто и сам ошарашен своим пистолетом не меньше нас. Он скорее показывает его Алексу, чем целится в него». Но он все еще лежит на полу, и Алекс просто шагает вперед и ногой выбивает пистолет у него из руки. Никто не убегает, никто не двигается. Алекс подходит и подбирает пистолет. Выпрямившись, он делает жест рукой, мол, не волнуйтесь. Он делает жест рукой с пистолетом, и это вызывает среди нас, зрителей, нечто вроде мексиканской волны. Алекс в замешательстве удаляется в кабинку. И вот тут люди начинают суетиться. Раздаются крики «Вызовите охрану!» Кто-то кричит «Позвоните в полицию!» А еще кто-то «Не надо звонить в полицию!» Неандертальца на полу утешает царина. Он как будто бы утратил весь свой опломп и сидит сгорбившись с виноватым видом. «Ну, что поделаешь с таким маньяком?» — говорит он. «Я подхожу к кабинке Алекса и вежливо стучу». «Пошли вон!» — доносится в ответ. «Это я!» — говорю я. Никакого ответа. Я возвращаюсь туда, где танцуют. Ты для меня все. Я сделаю для тебя все, что угодно, чтобы ты полюбил меня. Я горю желанием. Зажги мой огонь, любимый. Твоя любовь моя единственная. Алекс выходит из ниоткуда. Хватает меня за руку и тянет из танцевального зала. Он полон энергии. «Нам нужно поговорить», — говорит он. «Конечно», — говорю я. Краем глаза я замечаю, что Флора и Делла нервно наблюдают за мной с винтовой лестницы в правом углу зала. Черил нигде не видно. «Не беспокойся», — говорю я, в попыхах, начав не с того конца. «Я уезжаю отсюда, еду в Мексику, одна, мне все равно, у меня забронированы, прекрасный отель, я могу просто исчезнуть, то есть просто, чтобы чувствовать, что все в порядке». Чувствую факты, это ведь не одно и то же. Мы причиняем друг другу что-то непонятное, верно? Все эти чувства... Я развела руками, чтобы показать. Я не сомневалась, что он понимает. Я возвысила голос и не старалась приглушить его. Никто вокруг как будто ничего не замечал. Ты меня не любишь, очертя голову, продолжала я. Я не люблю тебя. Я хочу сказать, если бы ты меня любил, то позвонил бы, верно? Это ведь ясно. Ты не звонил семь лет. Семь лет мы даже не знакомы. Мы провели вместе всего-навсего одну ночь. Мы обманывали себя. Жизнь совсем не такая. Ты высадил меня здесь? Может быть, подкарауливаешь? Потому что, если честно, то это не шутка. Я хочу знать, что ты затеваешь. Это игра? Игра? Проговорил он. И посмотрел на меня. Синими глазами. Я ведь говорила про его глаза. Краем глаза я заметила А. двух охранников, вбегающих через заднюю дверь, как водится с руками на кобуре, и Б. черил. «Прямо у тебя за спиной охранники», — сказала я. «А впереди, чуть справа, черил». «Бежим», — сказал он. «Что мы и сделали?» «Быстро, но не настолько быстро, чтобы я не успела уловить мелькнувшую мимо черил с двумя бокалами газированной воды в руках и с отвесшей челюстью». Не доходя до лифта, Алекс схватил меня за руку и втащил в одну из ниш, где находился пожарный гидрант. Там было довольно тесно. «Ты хочешь сказать, нам пора прекратить встречаться таким образом?» — сказала я. «Нет», — ответил он и поцеловал меня. «Не буду останавливаться на этом, чтобы не задерживать повествование. Достаточно сказать одно. Семилетнюю коросту наконец-то почесали». В двери было стеклянное окошко, и пока мы целовались, мимо, галопом, словно гончие по свежим следам, принеслись Делла, Флора, Пол и Черил. Когда они пробежали, Алекс вытащил меня из ниши. «Они вниз», — сказал он, — «ну, а мы наверх». Мы были так высоко, что лив дальше не поднимался, и мы воспользовались пожарной лестницей. «Ты в порядке?» — спросил Алекс, когда мы одолели два пролета. «Когда ты держишь меня за руку...» «Я могу двигать горы», — ответила я, затаив дыхание. «Что?» — переспросил он. «Это песня», — сказала я. Наверху мы снова поцеловались. Это казалось очень уместным. «Что случилось?» — спросила я. «Ты слышала про вторую космическую скорость?» «Скорость отрыва», — сказал он. «Мы снова стали целоваться». Это, наверное, заняло очень много времени, потому что я услышала, как хлопнула дверь, и внизу по ступеням загремели четыре пары ног. Они вычислили, где мы. «Ну, побежали», — сказал Алекс, и снова взял меня за руку. Мы выбежали на крышу. В первый момент я заметила, что облака разошлись, и небо сияло великолепной, глубокой, полуношной синевой. А во второй момент заметил вертолет. «Превосходно», — сказал Алекс. «А потом...» И лишь потом, клянусь, я действительно осознала все возможности вертолета, застывшего там в своем стрекозинном великолепии. «Но мы не можем», — сказала я. Пилот помахал не и завел мотор. «Твой знакомый?» — спросил Алекс. «В некотором роде», — ответила я. «Алекс чем-то заклинил дверь позади нас». «Что лучше?» — спросил он. «Покинуть их через пять лет? Через двадцать? Или прямо сейчас?» А потом взял меня за руку, и мы побежали под лопасти, как в кино, и как мне всегда хотелось сделать это в реальности. Когда мы забрались в вертолет, я крикнула Джейкобу, чтобы он вернулся потом за маком. Он сказал, что не может никуда взлететь без его разрешения, что нужно позвонить ему. Если честно, жизнь иногда так прозаична. Вот дерьмо сказала я, Мы с Алексом переглянулись и посмотрели на дверь на лестницу, которая, как мы понимали, долго не выдержит и вот-вот распахнется. Потом Алекс бросил взгляд вниз и показал мне торчащую из кармана рукоятку пистолета. У меня было чувство, что он шутит лишь наполовину. «Джейкоб!» — закричала я. «Умоляю тебя!» Что-то в моем голосе заставило его обернуться. «Джейкоб!» — сказала я и положила руку на руку Алекса, которую он положил на пистолет — Но у нас же медовый месяц. Он не мог меня слушать из-за шума лопасти. Я была вынуждена закричать снова, гадая, буду ли я наказана вечным огнем в аду, или просто чем-нибудь вроде мягкой формы цистита на всю жизнь, что было бы еще хуже. Джейкоб, у нас медовый месяц, завопила я. Мак говорил тебе, ты помнишь? Лицо Джейкоба сломалось широкую ухмылку. Куда, спросил он. Алекс крикнул. «Она летит в Мексику!» Джейкоб рассмеялся и сказал, что в Мексику с нами не полетит, но может доставить в аэропорт Кеннеди. Когда мы взлетели, я вытащила у Алекса из кармана пистолет и бросила его в лужу на крыше. Охранники, Пол, Делла и все прочие выбежали из двери через несколько секунд после нашего взлета. Мы не беспокоились». Ярко освещенные небоскребы вокруг нас уносились вниз в ясном ночном воздухе, как рукотворный лес, торчащих сталагмитами алмазов, величайший каньон в мире. Пятая авеню, — проговорил Алекс. — Боишься? — Чего мне бояться? — спросила я. «Умереть — Умереть? Алекс не ответил. Он смотрел на Гудзонов залив. Туда, где статуя свободы вздымала ввысь свой факел. Вот так же стояла и я, — сказала я, — целых семь лет. Он помолчал, а потом сказал, — извини. Знаешь что, чуть погодя, — проговорила я, — если бы мне пришлось сейчас умереть, я бы, пожалуй, не возражала. Глава семнадцатая Представьте себе такое. Представьте спальню в начале медового месяца,